Валят разглядывала длинные подушечки, и вдруг на глаза ей попалась знакомая кайма ряд филь-фотов, перемежаемых цветочками на подушечке, посвящённые епископу Уодлку. "Эту вышивала я сама", сказала Луиза Песел, подойдя к ней. "У меня было мало возможностей участвовать в этом проекте в качестве вышивальщицы. Времени хватало только для разработки эскизов. Но когда услышала, что власти в Германии, по сути дела, запретили евреям работать во всех областях деятельности, я подумала, что неплохо бы продолжить наше слабое сопротивление господину Гитлеру. В свой гнев я вкладывала в эту работу, получая от неё глубокое удовлетворение. Они взглянули на кайму, которая смотрелась гораздо ярче, чем на подушечках с королём Артуром и древом жизни. Прочим, я думаю, этого достаточно. Мы и чётко высказались, что думаем по этому поводу. А в остальном в мире существует много других чудесных орнаментов, которые можно использовать для наших работ. Валлидке внула: "Вы, канцлер Германии никуда не исчез, как предсказывали многие, напротив, он продолжал укреплять свою власть". Усиление Германии сильно её тревожило. При мысли об этом в груди Валит всякий раз раскрывалась тёмная бездна. Но теперь у неё есть Айрис, и она готова мириться с колкими замечаниями за спиной и косыми взглядами. Её крохотная девочка прогнала прочь отчаяние и укрепила мужество Валит. Вдруг высоко над головой раздался звон одинокого колокола. Поначалу нерешительный словно кто-то по ошибке брякнул в него. Но потом колокол зазвучал все настойчивее и звонче. Ей казалось, что бой колокола очень похож на тот, что они с Артуром исполняли в Нетр-Олопе, призывающей к себе всех грешников. «Это Артур», — прошептала Мурин, незаметно подкравшись к ней. Кит поднялся наверх сообщить ему, что крестины закончились. Это его подарок для Айрис. Вальтер широко раскрыл глаза. Ведь колокола в соборе звонят только во время службы или в честь членов королевской семьи, а тут Кристины, чьей-то там дочери. Но что скажет об этом Уильям Карвер? Он отстранит его, запретит звонить. Артур решил рискнуть. Если повезёт, старик Карвер не услышит. Вайлетт слушала колокольный звон и вспоминала то утро в Нетр-Олопе и все, что за этим последовало. Следствие, вот оно, покоится у нее на руках. Айрис насторожилась, взгляд ее стремился куда-то вверх. Непонятно было, смотрит ли она в лицо матери или слушает, как звонит в колокол ее отец. И вдруг... Марису улыбнулась широко и беззубо. И Валя тут подумала, что у смотрит дочь на неё, но слушает колокол отца.